«Часть тринадцатая. Не твое дело», — ответила мне Лая, остановившись. «Вы его сейчас вырубите, и кто его потащит обратно?» «Ты», — размечталась. «Сами вырубите и потащите». «Пойдем, отведу тебя, пока ты можешь ходить», — сказал ему. Они оставили его, и он похромал в спальню рядом со мной. По дороге он молчал, и я тоже не был настроен на общение, поэтому мы молча разошлись». За ужином от Дилара я узнал, что сегодня в гараже состоялось массовое наказание. Влетело всем, кто находился в гараже, в том числе старшему и ему. Весь вечер обитатели соседних коек вели разговоры о том, кто виноват в наказании. Ближе к отбою там вспыхнула драка, что называется «всех против всех». Мне тоже хотелось поучаствовать, но я так и не нашел повода, и ее быстро прекратили появившиеся охранники – вырубив большинство бузотеров с шокерами. Видимо, это подействовало, и на следующий день не было ни одного саботажа, но в ремонте уже стояло 14 комбайнов из 80. Фил последние дни даже не проверял планшет, поэтому вчера я рискнул и взломал хранилище паролей. На мою удачу там оказался и пароль от программы слежки за мной и от сети. В следящей программе я удалил все данные по взлому, и под вторым пользователь получил доступ в глобальную сеть под доступом Фила. После этого вышел и вернул все, как было. Сохранялась опасность, что Фил заметит, как я под его паролем заходил в глобальную сеть с планшета. С утра Фил привычно выдал мне планшет и отправил на склад за запчастью. «Фил, там остался еще один привод, и больше их нет». «Знаю, должны подвести. «Хорошо, что напомнил». «Иди к чистильщикам». Как сядет транспортник, забери у пилота два Искина. Сейчас идти. Да, и зайди в теплицу, там лампы нужно сменить. У частильщиков гусеницы не оказалось, и узнав у старше, что она еще не прилетала, отправился в теплицы. Когда закончил заменой ламп, вышел из теплицы и решил проверить сети, что могут означать эти цифры и буквы. На каждой руке было по три ряда этих цифр. Вел на планшете верхний ряд цифр и нажал поиск. Рады приветствовать в промышленно-торговом банке директората Ашир, высветилось на экране. Что это значит? Что это за Аширский банк, и причем здесь я? Ничего не понимаю. Ладно, тогда что означает второй ряд цифр? Ввел второй ряд цифр. Введите пароль к вашему счету, затребовал планшет. Вот что значит второй ряд цифр. А третий есть пароль. Похоже, у меня здесь есть счет. Ввел третий ряд цифр и планшет выдал: извините, ваш счет закрыт. Сильно расстроился, ведь я уже ожидал, что на счете хоть что-то будет, а выдало: счет закрыт. Значит и второй тоже закрыт, скорее всего. Уже пошел к приземлившейся гусенице, но решил все-таки проверить и вернулся. Быстро ввел первая цифра с другой руки. В этот раз высветилась другая надпись «Добро пожаловать в Первый федеральный аварский банк». Здесь даже банк был другим. Вбил также быстро номер счета и пароль. Планшет долго думал. Потом высветил номер счета и его содержимое. На счете красовалась цифра 100 тысяч кредов. С учетом того, что за меня заплатили 8 тысяч, это было очень немало. Стало понятно, почему у меня были две наколки на руках. Их однозначно я сам сделал. Видимо, два варианта, основной и запасной. Вот только что мне с этим всем делать? Нужно все это обдумать. Удалил все данные с планшета и пошел гусеница. Попытаться выкупиться из рабства или бежать? Опять-таки непонятно, как нужно выкупаться из рабства. Могут ведь все отобрать и сказать, что не было никакого счета, и ни о каких кредах они ничего не знают. Бежать? Вот только пока непонятно как. И даже примерного плана нет. Открыл планшет, нашел карту планеты и закачал ее на планшет. После чего стал ее рассматривать. Но пришлось прерваться, потому что подошел Гусеница. Пилот была та же и уже привычно стояла рядом со старшими. «Привет, девчонки! Я опять к вам!» «Что-то ты так долго идешь к нам! Мы уже почти все погрузили!» «Куда торопиться? К тому же у меня после ранения нога еще побаливает!» Пилот, отдавай Искины, я за ними. — Что мне будет, если я тебе их отдам? — ответила пилот. — Только не пугай меня и не говори, что ты стала согласна. Знаешь, я еще не уверена. — Тогда давай Искины, я пойду. — Ты чего? — Согласна я уже. Тебе лететь уже нужно. — Что, не хочет, что ли? — Даже не знаю. — Так пошли в кабину. Пришлось идти. Когда вернулся в мастерскую, заглянул главный Искин фермы от старших уже поступили докладные на меня о том, что у меня с пилотом был секс. Лая последнее время как-то успокоилась и не писала больше на меня докладных. Видимо, обратила внимание на то, что одна хозяйка назвала меня по имени, а вторая хозяйка у меня спросила мое мнение. Скорее всего, именно это остудило ее пыл. Работать для меня не нашлось, и в мастерской я играл на планшете, одновременно думая о побеге. С другой стороны... Зачем бежать, когда есть деньги и можно выкупиться? Вот если не получится, тогда побег, хотя как его осуществить, я не представлял. Хотя я ведь знал, что некоторые выкупились, но их выкупали как правило родственники. Опять Генер говорил, что можно самому выкупиться. Он наверняка знал, как это делается. Может, купить планшет и заказать через пилота? Опять кто-то увидит его у меня. И сразу доложат. Держать в техничке? Там тоже камера есть, и она, к сожалению, рабочая. В остальное время со мной постоянно кто-то рядом. Нет, планшета — это опасно. И пилот может заложить, что я его купил. Если у меня его найдут, ко мне появится сразу множество вопросов. Придется с этим как-то выкручиваться. Вот только как? Фил в любой момент может обратить внимание, что я нахожусь в сети под его логином. Хотя, чего я себе жизнь усложняю? У меня сейчас есть креды. Быстро нажал поиск сетей, и планшет нашел глобальную сеть. Запросил 50 кредов за подключение. Вот только я сам все данные удалил с планшета. И теперь придется ждать, когда меня снова в теплицу отправят. Пока продолжил изучать карту, которую начал и не закончил. На планете осталось два города, как мне и сказал Генар. Было несколько некрупных городов. Но сейчас в них никто не жил, если верить карте. Вся планета была покрыта фермами от совсем малых до огромных размеров, кроме самого севера и юга планеты. На планете находилось два больших горных хребта, протянувшихся от южного полюса к северному. Хал правду сказал, что эта ферма средняя по размеру, и таких ферм здесь большинство. Чтобы попасть в столицу, Мне нужно идти на северо-запад, пересечь две таких фермы, как эта, и выйти на дорогу, ведущую в столицу. По ней долго ехать туда. Без техники это сделать крайне проблематично. Мой первоначальный план угнать глайдера на нем улететь в столицу потерпел крах. Глайдера у Хала теперь не было. Скорее всего, из-за этого он поругался со второй хозяйкой. Добраться до флайера было сложно». Мало того, что там находилось закрытое для посещения отделение гаража, так еще и сам флайер был закрыт. Нужно взломать два Искина, чтобы его угнать. Теоретически это можно было сделать, но на взлом нужно время. А его мне никто не даст. Ни один, так другой Искин поднимет тревогу, и появится охрана. Хотя охранников осталось немного. Но я раньше думал, что у них ничего, кроме дубинок с шокерами, нет». А выяснил, что у них в наличии целые боевые комплексы. Кто знает, какие там еще припасены сюрпризы. Наверное, проще прикончить парочку, что нападает на комбайны или угнать их спидер. Конечно, есть и второй вариант — улететь на гусеницы в одном из контейнеров. Вот только куда она и как полетит неизвестно, и что будут делать, если внутри найдут меня, а вычислят, куда я пропал быстро. Оба варианта были крайне сложными в плане исполнения. Наверное, проще все-таки бежать пешком, добраться до соседней фермы и там попытаться что-то угнать. Учитывая напряженное отношение между фермами, даже если меня там поймают, вряд ли вернут сюда. Хотя, кто знает, какие у них здесь порядки. Нужно вначале все выяснить. Утром нас всех выгнали из спальни на улицу. Перед зданием садились флаеры, один за другим, четыре штуки. Один флаер хозяек, остальные три мне неизвестны. Из них стали выходить вооруженные люди в одежде, похожей на ту, что было на тех двоих, что расстреливали комбайны. Вторая хозяйка вышла вперед. «Внимание всем! Мы наняли этих людей, чтобы они нашли ваших убийц. Можете радоваться. В полях сейчас будет безопасно, и пускай только кто-то попробует сказать, что мы о вас не заботимся». После этого они сели в флайеры и улетели. Три оставшихся флаера начали разгрузку. В первую очередь из них выгрузили спидеры, и часть наших новых охранников улетела на них. Большинство посмотрело на их работу и стало возвращаться в здание, чтобы успеть позавтракать перед работой. Мы с Диларом составили им компанию. Как думаешь, найдут их? спросил он. Посмотрим, что у них получится. Да и потом, если найдут этих, то не факт, что не появятся другие. Почему ты так считаешь? Ты думаешь, на ферму по собственной инициативе нападают? Наверное, мстят за что-нибудь. Вряд ли. Скорее, их наняли. Зачем? Не знаю. Как ты и сказал, возможно, это месть. Сам я думал о том, что мой план завладеть глайдером или спидером, нападающих на комбайны... Похоже, также накрылся. Сейчас новые охранники, если их не найдут, то точно спугнут. Когда мы снова вышли на улицу, там уже присутствовал Хал, и рядом с ним привычно находились старшие. Все наблюдали за разгрузкой оборудования из флайеров. У пристроя стояли оставшиеся охранники и как-то ревностно рассматривали вновь прилетевших. Хал подошел к одному из них. Они недолго побеседовали, и он позвал начальника наших охранников. После чего они все вместе ушли в пристрой. Как только они ушли, нас старшие повели к местам работы. По дороге в гараж выяснилось, что большинство водителей комбайнов были довольны появлением новых охранников. Они считали, что сейчас новые охранники прикончат нападающих и можно будет работать, но ничего не опасаясь. Все, кому достались комбайны, быстро разъехались. Остальные занялись подготовкой питательной смеси. Работы у меня с утра не было, и Фил меня пока не отправлял в теплицы. Она появилась только ближе к концу дня, когда сломался комбайн в поле, и я отправился за ним. Подъезжая, встретил одного из новых охранников на спидере. Он приземлился рядом с техничкой, воткнул большой металлический штырь между рядов и полетел дальше. Подъехал, посмотрел, что это. С виду оказалась обычная труба с антенной наверху. Вечером выяснилось, что из спальни пропали несколько кроватей. Флайеров уже не было, как и новых охранников. «Слышал, какие-то антенны выставляют в полях», — сказал Дилар за ужином. «Видел даже. Обычная палка металлическая. Сейчас они их быстро поймают. У них там в аппаратура для слежения стоит». «Сильно сомневаюсь в этом. Почему?» «Как, к примеру, ты отличишь пролетающие над фермой спидера от их спидера?» Поверь, я в полях каждый день вижу не один спидер, пролетающий над фермой. Они должны приземлиться. Любой может приземлиться и заявить, что у него поломка, или он устал, и у него вынужденная посадка. Ты же их видел? Лиц я их не видел. Они в маскировочных накидках были. Мой скептицизм не оправдался. Через три дня, когда вернулся в гараж с очередным сломанным комбайном, в нем уже находились наемники и халк. Наемники держали двоих неизвестных. Оба неизвестных были связаны и одеты в маскировочные накидки. — Рик, подойди, — сказал Хал. Спустился с техничкой и подошел. — Посмотри, узнаешь их? Он показал на связанных. — На колени пускай их поставят. Хал кивнул, и наемники поставили их на колени. Подошел, посмотрел сзади. — Да, это они. — Как ты определил, ты же не видел их лиц. — Ботинки у этого с металлом. Сам посмотри, и размер тот же. Вот этот поднимался на комбайн, сходил в кабину и добил водителя. А второй был у меня на техничке. Это они меня подстрелили. Они же убили двух охранников. Около их тел были эти же следы. Вот этот второй подходил к ним и забрал их оружие. А этот с металлическими вставками на обуви поднимался на комбайн. Хал посмотрел на ботинки, потом задумался, а, скорее всего, сравнивал с записями с места преступления, после чего задумчиво сказал «Похоже, ты прав». На улице послышались звуки садящегося на землю флаера. Через пару минут в гараж зашли хозяйки. «Они! Рик их опознал», — сказал им Хал. «Снимите накидки». «Хочу на них посмотреть», — скомандовала главная из них. С них тянули накидки. Один оказался мулатом, второй — белым. «Кто вы такие и на кого работаете?» — спросила их главный из хозяев. «Вы ошибаетесь. Мы просто мимо летели, и наш глайдер сломался», — ответил ему Лат. Она посмотрела на Хала, после чего молча обошла их и осмотрела обувь ему Лата, потом у второго. К ней подошла вторая и тоже посмотрела, после чего обе окинули взглядом с ног до головы меня. Вторая снова обошла их и сказала, «Значит, говоришь, мимо пролетали». «Что же тогда ваши следы делали около наших комбайнов?» «Это не наши следы». «Вы ошибаетесь», — ответил ему Лот. «Видишь ли, я могу ошибаться». «А вот он нет», — она показала на меня. «Он дикий и в следах разбирается очень хорошо». «Кроме того, он видел вас там у комбайнов, и доказать вашу вину не составит никакого труда». «Ну так что? Будем рассказывать, кто вы такие и откуда?» «Он ошибся. Мы просто пролетали мимо». — Что же? Тогда же лучше. Люблю упрямых. Она подошла к Халу и спросила, где он. — Уже идет сюда. Главная хозяйка тоже подошла к нам. Вокруг нас собрались почти все рабы, кто работал в гараже. Старшие стояли вместе с ними. Один я рядом с хозяйками и Халом. Мне это самому не нравилось. Вскоре появился Фил с двумя шейниками в руках. Они попытались сопротивляться, но Фил застегнул их у них на шеях. После этого охранники их отпустили, и оба получили по болевому заряду. «Работает», — сказала вторая хозяйка, — «грузите их во флайер». Охранники сразу выполнили ее приказ. Когда Мулата проносили мимо лая, она подскочила и начала его пиннать. Хозяйки, уже вышедшие из гаража, остановились и обернулись. Лая, успокойся! Мы с ним разберемся», — сказала вторая. Один из охранников отодвинул Лаю. И они понесли их дальше. Флайер улетел, а Лая с грустью проводила его взглядом. Новые охранники пробыли на ферме до конца следующего дня, после чего собрали оборудование и улетели. Большинство рабов были довольны, что наконец все закончилось. Одно было плохо. То, что Фил пока не отправлял меня в теплицы. Зато я за это время изучал карту, чтобы знать, куда бежать, и хорошо запомнил, что и где находится поблизости. Прошло еще три дня. Утро прошло, как обычно. Работы у меня не было. Но после обеда Фил сообщил, что сломался комбайн, и я ехал его забирать. Привычно забрав техничку, я отправился за ним. На комбайне загорала моя старая знакомая. Именно ее я отвел к медику, когда ее избила Лая. Она радостно помахала мне рукой, когда я подъехал. В этот момент произошел сильный взрыв с дальней от меня стороны комбайн. Этим взрывом ее скинуло с крыши комбайна, и она упала куда-то между рядами колгиза. Что это было? Потянув джойстик на себя, я остановил техничку, после чего выскочил на выход. Это меня и спасло. Сильный взрыв сзади, и я уже лечу на выход из кабины. Сверху над техничкой что-то пролетело. Поняв, что нужно отсюда убираться, попытался встать. Но сильная боль в ноге не позволила это сделать. Сжав зубы, смог встать. В этот момент еще один сильный взрыв отбросил меня обратно в кабину.